Глава 27. Я переночую у себя. Это СМС-сообщение пришло от Демьяна, когда Дина уже была в квартире и готовила ужин. Короткое, лаконичное, без каких-либо объяснений или оправданий. Сухое. Да и разве обязан он перед ней отчитываться? То и дело шмагоносом она сосредоточенно нарезала лук, убеждая себя, что слезы на глаза наворачиваются исключительно от едкого запаха, а не по какой-то другой причине Ростоцкий не настоящий ее супруг, хотя документы говорят обратное. У него-то есть свое жилье, это ей некуда идти. А еще своя жизнь, в том числе и личная. И не нужно даже гадать, один он проведет эту весеннюю ночь или с Маргаритой Ринальди. Не нужно, не нужно, не нужно. Дина всхлипнула и выронила нож, едва не порезавшись, как в тот раз, когда Демьян спас ее от очередного обморока. Почему он повел себя так мило с ней? почему не мог оставаться холодным и грубым, как в первые дни их знакомства. Тогда и она ничего не почувствовала бы к нему. Ничего такого, лишнего. Совершенно ей сейчас не нужного, а уж ему и подавно. Тешить себя иллюзиями, мечтать о том, что фиктивны, вынуждены для них обоих брак, может вдруг каким-то чудом превратиться в настоящий, Дина не хотела. Уже ведь обманывалась не так давно, представляя их с Богданом свадьбу и долгое совместное счастье. Хватит, пора повзрослеть и перестать верить в сказки. А вчера? Да что такого, собственно говоря, произошло вчера? Она женщина, он мужчина, всего лишь сиюминутный порыв. Но сегодня Ростоцкий отдумался, весь день избегал ее, даже ночевать решил не приходить. Папа в таком удрученном состоянии, что ничего не заметит. Да и соврать ему можно. Сказать, что у мужа много работы, поэтому и придется провести всю ночь в офисе». Еще одна ложь вдобавок к той, что уже наградила, поведав родителям, будто удачно вышла замуж, всем довольна и ждет ребенка от Демьяна Ростоцкого. Еще один ее грех. Дина закрыла лицо руками, зажала рот, тяжело опустившись на стул. Плечи ее содрогались от сдерживаемого плача. Не хотела чтобы отец, который отдыхал в своей комнате, увидел ее такой. Стыдно, неправильно. Это пойдет вразрез с тем образом счастливой молодой женщины, которую она на себя надевала в присутствии родителей Хотя беременным ведь позволено слезы, мало ли гормоны. А еще операция мамы, от одной мысли от которой холодело что-то внутри. Так сложилось, что Дина росла домашней девочкой, послушной, уступчивой. Не желала лишний раз огорчать немолодых уже тогда родителей, поэтому ее взросление обошлось без подростковых бунтов, через которые нередко проходили ее ровесники. Она не рвалась в большой город, была привязана к тому месту, где родилась, но со временем начала понимать, и соглашаться с тем что перспектив для молодежи там нет вот и уехала но очень скучала и родителям звонила часто каждый раз с замиранием сердца слушая их такие родные голоса братьев и сестер у нее не было в том числе и двоюродных а остальные родственники едва ли могли считаться близкими лишенная этого сама дина будучи еще девочкой подростком мечтала о собственной большой семье семье где много детей и непременно большой дом в котором уютно и всегда вкусный обед шумно и весело. Она бы посадила цветы под окном, а еще, конечно, свежую зелень, которую можно бросать в наваристый суп или добавлять в салаты и другие блюда. Такие простые, нехитрые мечты. Но большой город, круговерть которого захватила ее, заставлял стремиться к другим вещам. Усердно учиться, чтобы получать стипендию, найти маломальски приличное жилье, а затем и работу. Одно время родители уговаривали дочь вернуться, Устроиться учительнице в ту школу, которую Дина когда-то окончила, но она отказалась. Сначала потому, что уже нашла неплохую, как она считала, вакансию, а после из-за Богдана Пивунова. Из-за того, с кем не могла и не хотела расставаться. Впрочем, мама и папа не так уж сильно настаивали. Они всегда были понимающими и позволяли ей самой выбирать собственный путь. И Дина очень надеялась, что сумеет стать такой же матерью для своего ребенка. Демьян. Мысли путались в голове, а появление в его кабинете Ивана внесло в них еще большую сумятицу. Деловой партнер говорил что-то о том, что у Дины талант, что не делай ей оставаться на скучной административной должности, что она должна учиться на дизайнера. Даже не сразу удалось вникнуть, о чем идет речь. Какой нафиг талант? О чем он вообще? Ростоцкий знал, что у Дины красивые глаза, такой неуловимый цвет, то ли карий, то ли зеленый. Хочется смотреть и смотреть в них. А еще у нее мягкие волосы, в которые так приятно зарываться пальцами. Нежные сладкие губы. Аромат, окружающий голову, не парфюмерно-косметический, а ее личный. Стройно-гибкое тело, горячее, волнующее. А ведь сначала она не производила такого впечатления. Казалась какой-то странной и не слишком-то привлекательной, с этой своей учительской прической, одета в мешковатые вещи, без макияжа. Но потом оказалось, что и не нужен ей никакой макияж, потому что Дина и без него головокружительно хороша и желанна. Желанна настолько, что пальцы сводила, так хотелось прикоснуться к ней снова, гладить нежную кожу, ласкать каждую впадинку на теле, целовать податливые губы. Демьян встряхнул головой. Теперь, по словам Серова, выходило, что у нее еще и талант к рисованию и дизайну одежды. Сплошные сюрпризы, а не женщина. «Она подает большие надежды, зуб даю». «Уверен, что и Ринальди тебе так же скажет». «Что с тобой такое?» нахмурился Иван. «Опять Маргарита чего-то начудила? Говорил же, я тебе предупреждал». Ростоцкий отмахнулся. Сказал, что поговорит с Диной потом, попросит ее показать рисунки, и тогда уже можно подумать о том, чтобы оплатить для нее курсы. А затем покинул офис. Однако же отправился не туда, где мог встретиться с уже не совсем фиктивной супругой, а в собственную квартиру. Рассчитывал отоспаться» но не успел отключить телефон, как ему позвонил джузеп Ринальди. «Сегодня Рита была в твоем офисе, тебя не застала «Я отлучался по делам», — буркнул Демьян. «Ты ведь знаешь, что с ней надо аккуратнее». «А может, хватит?» Ему и самому до конца не верилось, что он говорит все это. «Я благодарен вам, но сейчас это выше моих сил. Понимаете, я устал, потому что я ей не нянька и не личный психотерапевт, и не игрушка, которую вы для нее когда-то купили». «Демьян! Я старался. Действительно старался, вы и сами это знаете. Но я не могу всю жизнь прожить точно на пороховой бочке. Попробуйте вызвать ее обратно, в Италию. Отвлечь на что-нибудь. Как вы это обычно делаете? Возможно, ей снова понадобится помощь специалиста. Вот только я им не являюсь. Маргарите нужно время». В глубоком бархатистом голосе телефонного собеседника звучала почти паника. «Вы все еще в это верите?» устало прикрыв глаза, произнес Ростоцкий. «Рита — молодая, красивая девушка, не глупая, не без способностей. Она могла бы многого добиться, если бы была нормальной. Ты хочешь сказать, что моя дочь сумасшедшая? Осторожно, мальчик. Ты забыл, с кем разговариваешь? Забыл, что я для тебя сделал». Демьян посмотрел в окно, за которым опускался на город весенний вечер. Еще свежая яркая листва трепетала на ветру. Сейчас бы гулять по улицам с любимой женщиной, наслаждаться долгожданным теплом и хорошей погодой целоваться до одури под фонарями и первыми звездами, а не вот это все. Я помню, потому и продержался так долго, но любому терпению рано или поздно приходит конец. Я не могу быть с ней из чувства долга перед вами и жалости, поймите же, наконец. И не зовите меня больше мальчиком, с тех пор, когда вы мне помогли, я успел вырасти. Разговор завершился, ни к чему определенному не придя, но свою позицию Ростоцкий обозначил. Давно нужно было это сказать.